Глава пятидесятая «Привет», — вежливо здоровается Джолин. «Можно рядом посидеть? Я не помешаю. Мама меня прогоняет третий день, говорит, не нужно мне присутствовать при её приготовлениях к ритуалу, а мне скучно и обидно». «Здравствуй», — с нескольких секунд смотрю на пшенично-волосую, не сразу переключаясь с проекта на неё. «Присаживайся. Замок не мой, я в нём такая же гостья, как и вы с матерью» и не вправе указывать кому что делать. Однако наши приёмы пища ты портила, улыбается Джалин. Двойные стандарты, да? Совсем нет, возвращаю ей улыбку, то совсем другое. Я ведь не запрещала, просто добавляла немного незабываемой атмосферы. Хороша атмосфера, смеётся Джалин. Мы потом бежали волосы вымывать, а вода как назло становилась холодной, как только мы под неё залезли. А это уже не от меня подарочек. Это инициатива замка. Но я рада, что ты так легко относишься к этим эпизодам. Я думала, я тебя больше раздражаю. Когда я не рядом с матерью, меня люди меньше раздражают, Джелин мрачнеет. Хотя на отборе я была в ударе. О да. Ты едва не отправила меня в вечное скитание в виде бесплодной сущности. Горечо соглашаюсь. Так что моё ребячество с едой в ваших волосах совсем безобидно. Ты права тихо произносит Джалин, кивая. «Но я делала всё, чтобы попасть в академию, чётко выполняя указания матери и хотела от дракона». Она опускает голову и добавляет на грани слышимости. «Прости». «Что ты говоришь, я не слышу?» театрально прикладываю ладонь к уху. «Прости», — произносит громче Джалин. «Я понимаю, мой поступок слишком отвратителен, чтобы так легко забыть его, но...» Она замолкает. «Чёрт, я...» Просто порой не понимаю, где свет, а где тьма. Кто мне друг, а кто враг. Мать и раньше была скрытной, а теперь и вовсе стала тайной за семью печатями. Иногда мне кажется, что она сошла с ума, — качает головой. Я ей предлагаю помощь, но она лишь огрызается и прогоняет меня. И серебряный мне не нужен. Зачем он мне, если он к тебе тянется? А кто научил тебя магии? Ты очень сильна, но в академии не была, — перевожу тему. О Сицилии, конечно, стоит поговорить, но в данный момент мне интересно другое. О дракона я вовсе не собираюсь обсуждать с пшеничной волосой. «Мама», — девушка пожимает плечами, — «это всё она». На знание она щедра, всегда была такой, а вот с откровенностью туго. «Сочувствую, но такое встречается довольно часто», — произношу нейтрально. «Старшее поколение не считает нужным рассказывать о своих тайнах, а потом мы с удивлением обнаруживаем их скелеты в шкафу». «Твои родители заставляли насылать проклятия на людей?» — спрашивает Джолин, наивно распахнув глаза. «Сейчас и не подумаешь, что передо мной моя потенциальная убийца и самая злостная конкурентка, ведь она выглядит такой милой и не опасной». «Нет», — качаю головой, — «скелеты у всех свои». «А где твой отец, Джолин?» Перевожу тему с фокуса моей персоны. «Отец?» Она задумывается на несколько минут. «Я успеваю сделать несколько важных штрихов в моей выпускной работе», прежде чем слышу ответ. «А я не знаю», — произносит Джелин медленно. «Мама никогда не говорила. А я...» — снова замолкает. «Я не то чтобы не спрашивала, но никогда не была достаточно настойчивой. Каждый раз, когда возникало желание узнать о нём, и я заговаривала об этом с матерью, у меня в голове появлялись более важные мысли, которые перебивали весь настрой. Должно быть, Сицилия пользовалась простым отводом». Странно, что она тебе не научила, ведь он не сложен, и его в академии на первом году обучения проходят. Ты можешь выполнять гораздо более сложные трюки, но не знаешь элементарного. Интересно, заканчиваю задумчиво. Вот как-то так, произносит неловко Джалин, видно ей не по себе от нового откровения, которое тоже почему-то всё время ускользало от неё. А идём со мной в академию, хочешь? Говорю раньше, чем успеваю обдумать, как следует, что только что предложила. В этом вся я. Вроде вся такая рациональная, умная, осторожная, а потом раз, и очередной благотворительный поступок тянет меня на дно. И ведь те, кого я спасаю, даже не всегда это осознают. Зато я страдаю сполна, ведь пришла со слезой как раз по этой причине. О, Роджелин некрасиво приоткрывается, она, кажется, в шоке. Ладно. Пока непонятно, пойду ли я сама туда. А тут ещё и тебя зову. Пытаюсь вернуть на попятную. К тому же, у меня нет никаких связей в приёмной комиссии. Я не могу гарантировать успешность задумки. Ничего, я всё понимаю, и я согласна, перебивает меня Жэлин. Я готова. Что надо делать? Сейчас прямо готова, она подскакивает на ноги. Мы не можем покинуть замок до ритуала, осаживаю её здравой мыслью. Нас не выпустит магия. А когда ритуал будет завершён, я, если честно, не знаю, сможем ли мы с тобой куда-то поехать. Будем ли мы такими же, как сейчас?» — озвучиваю свои самые страшные опасения. «Ты думаешь...» — произносит Джолин, с трудом подбирая слова. «Ты думаешь, они нами пожертвуют, чтобы спастись самим? Да?» Встречаюсь глазами с пшеничной волосой и только потом отвечаю. «Я рада, что не одна пришла к этому выводу».